ибо в твоем положении все сие может только раздражать и побуждать к ропоту. Ты уже вкусил от горьких плодов высокоумия, попробуй же вкусить и от плодов смирения, тем более, что ничего другого для тебя в будущем не предстоит. Не ропщи на наказание, ибо начальство даже не наказывает тебя, но преподает лишь средства к исправлению. Благодарить за сие – И стараться загладить содеянное Вот об чем тебе непрестанно думать надлежит А не о роскошном препровождении времени Коего, впрочем, я и сам Никогда, не быв под судом, не имею Последуй же сему совету благоразумия И возродись для новой жизни Возродись совершенно Довольствуясь тем, что начальство По милости своей сочтет нужным тебе назначить А я... С своей стороны, буду неустанно молить подателя всех благ о неспослании тебе твердости и смирения. И даже в самый день, как пишу сие строки, был в церкви и воссылал о сем горячие мольбы. Затем благословляю тебя на новый путь и остаюсь негодующий, но все еще любящий отец твой